От полиции. Так вы полагали, что я нахожусь в опасности? Я знал это. Кто же я, по-вашему, великий преступник? Я смутился. Мне стало ясно, что я часто зависел от милости этой девушки. Она медленно продолжала. Я всегда чувствовала, что вы ведете двойную жизнь. Немногочисленные посетители, которых вы принимали, приходили ночью тайно. Всякий раз, когда вы возвращались, и мистер Стэнфилд возобновлял свою игру в гольф, На следующий день в газете появлялось сообщение о каком-нибудь убийстве или крупном взломе. Я знала, что когда-нибудь случится то, что произошло сегодня. Я довольна, что все так хорошо кончилось. Отдаете ли вы себе отчет в том, что вы хладнокровно убили человека? Спросил я пытливо. Я рада, что мне это удалось. У вас довольно странное представление об обязанностях горничной. Не смейтесь надо мной, — сказала она немного задетая. Я женщина, же опасная женщина, но я умна и сообразительна. Я рождена не для того, чтобы быть прислугой. Я знаю, что достойна стать вашей помощницей и надеюсь стать ею. Я никогда в жизни не доверял женщинам. Мне вы будете верить, сказала она тихо и убежденно. Вы всегда будете помнить о том, что я сегодня сделаю для вас. Я женщина, созданная для того, чтобы заполнить вашу жизнь. Вы должны понять это, И действовать сообразно с этим вы не раскаетесь. Она немного приблизилась ко мне. И хотя женщины всегда были для меня не более чем игрушки, заполнявшие праздное время, я почувствовал, что меня охватила страсть. Все во мне вспыхнуло. Я взглянул на жизнь другими глазами. Ее голос... Звучал нежно и пленительно. Ее взгляд, умоляющий, но полный собственного достоинства, был направлен на меня. Она была похожа на великолепного зверя. «Вы женитесь на мне?» Продолжала она. «Это мой каприз, но я на нем настаиваю. Подумайте, как выгодно это будет для вас». В случае, если вам не повезет, я никогда не смогу донести на вас. Но с вами не случится ничего дурного. Я знаю, как вы ловки, и я не глупа. Скажите же, что все это вам не безразлично. Я доказала вам свою преданность. Закончила она и выжидательно посмотрела на меня. Я обнял ее. Страстный огонь исходил из ее губ и согревал мою кровь. В ее странных глазах появилось выражение неземного восторга, которое волновало и очаровывало меня. Казалось, что современная Борджиа не в силах была оторваться от меня. Всего это обоих у деревьев становились туманнее, «Где револьвер?» — прошептал я. «Где никто не найдет его, а платье сожжено!» «Я сожгла его немедленно, ведь от этого зависела ваша безопасность!» Приблизительно через полчаса те двое, осмотрев место преступления, вернулись.